Глава 55. Мабиар. Да что же это за тварь такая? Я попробовал отбиться от новых и уже доставших меня серых нитей, сначала косой, потом ударом стихий, взрывом кристаллов и наконец с помощью улучшенного выстрела, но в итоге не смог перебить даже самую тонкую из них. Что это? Губы Полины дрожали. Но девушка не сбежала, а продолжала стрелять в ползущее нечто. «Проклятие! Неужели глаз пробоя — это не просто способ перехода между мирами, и в итоге именно я сам на своих плечах привел к нам на землю это чудовище?» «Да нет, я же видел, что Кан уходил к себе на ревел с помощью такого же артефакта. Значит, не должно быть никакого конца света. И если меня сейчас и пытаются убить, то по какой-то другой причине». «Взор!» Часть великого Маабиара из хаоса. Я попробовал перейти к новой стратегии. Раз не получается взять врага в бою, надо для начала узнать о нем побольше. Увы, взор открыл мне лишь имя того, кому принадлежали эти нити щупальца. но ну, а в том, что меня нашел именно посланник хаоса, я не сомневался ни секунды. Что ж, похоже, пора переходить к последнему, оставшемуся в моем арсенале методу исследования. «Пелена пси-силы!» Я собрал мысленную энергию в одной точке у себя на правой руке, как раньше делал это для удара стихий. Но теперь мне нужна не просто атака. Я хочу попасть внутрь своего врага, узнать, что он думает, и вычислить его слабое место. Обычно это не работает, тем более против сильных противников, но эти нити щупальца, они же словно нервные волокна, к которым так и хочется подключиться и скользнуть вперед. На всякий случай, усилив себя словом князя, я направил собранную пси-силу в своего противника. И на этот раз все же достиг определенного результата. Мое сознание, как я и надеялся, скользнуло вдоль нити куда-то вглубь портала. Я пролетел все известные мне миры, пересек те места в Ра и Атисе, где мне довелось побывать, и в итоге оказался еще дальше, в полной пустоте, где переговаривались голоса каких-то пока невидимых для меня людей впрочем, какие же это люди. Ну вот, скоро этот человек будет принадлежать хаосу. Спасибо, что поверили в меня. В отличие от первого, второй голос я точно знаю. Надо только вспомнить. Точно, это же Олеся. Вот значит, кто навел на меня атаку через портал. План найти врага по крови и связи учителя и ученика выглядел топорно, но сработал. Мы поверили не в тебя, а в вероятность победы. А кот точно не сбежит. В голосе Олеси мелькнул страх. Ого, а она, несмотря ни на что, продолжает меня опасаться. Впрочем, это правильно. У него нет шансов. мабиар истинный зверь, спящий в хаосе, даже не заметит любые попытки сопротивления. Он стихия, его не победить. Увы, обычно его и не направить на нужную цель а сегодня он словно сам заинтересовался нашей добычей. «А вы ничего не чувствуете?» Голос Олеси дрогнул, и стало очевидно, что пора заканчивать с прослушкой. Я вернулся назад и понял, что мое тело уже почти полностью опутано щупальцами из портала. И никто, ни из моего нового отряда, ни из людей Лены, что все это время пытались меня освободить, так и не смог ничего добиться. Что ж... Учитывая, что наговорил собеседник Алиси, ничего в этом удивительного нет. И мне самому сейчас надо беспокоиться не о том, чтобы победить, только время потрачу, а о том, чтобы сбежать от этой твари. И кажется, у меня есть идея. «Лена, можешь доверять моим новым людям? Полина расскажет, что они умеют». Я решил потратить пару секунд на то, чтобы раздать ценные указания. «Кейси, передавайте привет! И эти трибусины Она поймет, что с ними делать. Пусть будет наготове, и ни в коем случае не суется дальше ада. А через шесть дней пусть на сутки забудет о любых путешествиях. И последнее, когда Майя снова выйдет на связь, передай ей, чтобы срочно возвращалась. Хорошо. Лена бесстрашно подошла и подняла с пола три наполовину заряженных духовных ядра. Если Кейси найдет остатки артефакта Аластера, эти штуки смогут ей пригодиться. Ну а если все пройдет как надо, то мои последние предосторожности окажутся просто ненужными. Впрочем, учитывая серьезность опасности, я предпочту перестраховаться. Щупальца тем временем уже не столько опутывали меня, сколько тянули в свою сторону, и я понял, что больше затягивать уже просто нельзя. Подняв винтовку, я приставил ее к подбородку снизу, перевел в усиленный режим и нажал на спусковой крючок. От выстрела у меня, наверное, заложило бы уши, если бы им, конечно, после такого было на чем держаться. Так странно, я знаю, что умер. С сознательно отключенной защитой урон от способности уровня великого мастерства не оставлял мне шансов на выживание, но при этом я словно продолжал наблюдать за всем со стороны. Вот мое тело обмякло, в стороне раздался чей-то испуганный крик». Вы ощущаете эффект воскрешения, шанс 10% не прошло. Вы используете способность Месмерайз. А вот и то, на что я рассчитывал. Мой наплечник князя с заложенной заранее последовательностью способностей. Сначала я поставил туда просто три лечения в надежде, что одно из трех все же сможет меня воскресить. Но потом у меня появилась способность, позволяющая использовать навыки со стопроцентной эффективностью. Я, недолго думая, тут же добавил ее в ротацию. Кто же знал, что это уже так скоро сможет мне пригодиться? Маабиар почувствовал, что его цель погибла, и начал ослаблять хватку. Рядом тем временем появилась моя призрачная копия, запустившая в меня воскрешением. — На вас использовано воскрешение. Вы можете возродиться в течение 10 секунд. Таймер начал отсчет, а я продолжал следить за происходящим, выбирая лучший момент для своего возвращения. Вот щупальца окончательно отпустили мое все еще неподвижное тело и начали скатываться обратно в портал. Неужели у меня все-таки получится сбежать? на зло тому неизвестному типу, с которым общалась Лена, и который сказал, что это невозможно. На самом деле, я до последнего ждал какой-нибудь подлости со стороны того, кого назвали истинным зверем хаоса. И она не замедлила последовать. Да, он бросил мое тело, но в последний момент его щупальца как-то странно дернулись и выхватили прямо из воздуха что-то прозрачное. Сначала я не понял, что именно, но потом изображение перед глазами начало скакать, и до меня дошло, что он захватил меня же, но теперь в виде духа. «Воскрешение!» В последний момент, в надежде, что это сможет хоть что-то исправить, я активировал возвращение к жизни. «Увы!» Из лап монстра это меня не освободило, но зато я снова из духа превратился в живого человека с руками, ногами и, главное, вновь активировавшимся при пересечении границы портала глазом пробоя, предлагающим мне выбрать точку высадки. Неужели хоть таким образом у меня получится вырваться?»